И вот в начале октября 1865 года я отправился через Пешт в Базиаш, где сел на прекрасный дунайский пароход до Черноводы, чтобы оттуда отправиться на корабле через Кюстендже в Константинополь. Примечание Кюстендже, ныне город Констанца в Румынии. Константинополь, ныне город Стамбул. Конец примечания. Во время нахождения на корабле мне было интересно встретиться со знаменитым Амер Пашой, бывшим Сараскиром Турции. Примечание. Сэроскир Турции, главнокомандующий турецкими войсками. Конец примечания. Он скучал по общению, и потому мы вскоре теснее познакомились друг с другом. Ему нравились мои гаванские сигары, а мне его чубук. который для меня по его приказу каждый раз заново набивал его раб. Амер паша раньше был сержантом в австрийской армии, затем перешел на сторону турок, принял их веру и быстро продвинулся по служебной лестнице в совместной войне с Россией. Захват до того момента считавшейся непокорной Черногории поставил его в итоге во главу турецкой армии. Он как раз возвращался к... после длительного путешествия по Вене и Парижу. К сожалению, он всегда уклонялся от моих попыток вывести его на разговор о военных подвигах. Воспоминания об одержанных им над балеринами и оперными певицами Вены и Парижа победах казались ему приятнее военных побед. Свое мнение он эмоционально выразил лишь по поводу ожидаемой им войны Востока против Западной Европы. Огромная турецкая кавалерия, полагал он, как в былые времена наводнит страны Запада и задавит любые попытки сопротивления. Для турецкого генералиссимуса подобная точка зрения показалась мне по-детски наивной. Он производил впечатление человека довольно зависимого от общественного мнения в Турции. Это выяснилось во время небольшого, неприятного происшествия в ходе поездки. Двигатель нашего корабля был поврежден при вхождении железных ворот, и мы были вынуждены остановиться на ночлег в Аршове, чтобы судно могли починить. Примечание. Железные ворота. Сужение в долине Дуная на границе Сербии и Румынии ниже города Аршова. Конец примечания. Вследствие этого мы прибыли в Кюстендже с небольшим опозданием, И к ужасу узнали, что пароход до Константинополя, отправляющийся туда два раза в неделю, не стал дожидаться прибытия нашего корабля. Перспектива провести много дней в жалком городке всем нам, а в особенности Сераскиру была в высшей степени неприятна. Группа пассажиров во главе со мной подошла к нему с просьбой заставить пароходство отправить нас на имеющемся небольшом пароходе в догонку ушедшему кораблю. Однако он отклонил эту просьбу по не совсем понятным причинам. Но позже он все же признался мне, что не мог этого сделать из-за своего положения, так как если бы пароходство не выполнило его требования, то все паши в Турецкой империи начали бы смеяться. «Ха-ха! Омер Паша приказал, но ему не повиновались! Ха-ха-ха!» А этого он не мог допустить. Из письма Вернера Вильгельму. 29 октября 1865 года. Расположение Константинополя дивное. Айя София божественна. Сам город и его содержание отвратительное. Вуаля ту. Примечание «Вот и все» французской. Конец примечания. Босфор, мраморное море, пресные воды, несравненно прекрасный Константинополь – это все зачастую так красиво описывается и об этом читается с таким благоговением, что по этому поводу я лучше промолчу. Несмотря на великолепие и грандиозность своего расположения, с первого взгляда выдающего предначертания к мировому господству, Константинополь и лежащий напротив него Пера, если смотреть с моря, не вызывают сколько-либо дружелюбных или возвышенных чувств. Примечание. Пера, Европейский район Константинополя. Современное название Бейоглу, На северном берегу бухты Золотой Рог. Конец примечания. Никто не скажет, я видел Константинополь и теперь могу спокойно умереть. Возможно, возвышающиеся повсюду, часто большими группами темные кипарисы, служащие у турок украшением гробниц, придают городу, вопреки великолепной местности, нечто угрюмое. А может быть, это душевное отражение мрачной истории города или же предчувствие, что борьба за Константинополь однажды погрузит в огонь всю Европу. Одним словом, вид Константинополя пробуждает наше воображение, но не приводит в восторг, как Неаполь или некоторые другие расположенные в красивых окрестностях города. Даже такие выдающиеся произведения архитектуры, как «Старый гарем на берегу Золотого рога» или «Софийский собор» не имеют ничего волнующего или отрадного, впечатляя только своими размерами. Купол древнего Софийского собора действительно величественно возвышается над морем домов, но виден лишь он и его безыскусные, издали кажущиеся бесформенными, минареты. Софийский собор привлекает внимание не внешним видом, а красотой внутренней отделки. Это великолепие убранства превосходит все понятия о прекрасном. Ни одно сооружение, ни одно произведение архитектуры, едва ли хоть какая-то из самых превосходных красот природы не производили на меня столь потрясающего впечатления, как купол Софийского собора изнутри. При взгляде на него полностью забывается тяжесть потолка, покрывающего широкое квадратное внизу помещение, и создается впечатление, будто купол, слегка изогнутый кверху кружевной платок, невесомо парящий над огромным открытым пространством и лишь тонкими кистями кружев, касающийся свода. Этот оптический обман достигается тем, что купол покоится на множестве коротких и тонких колонн, меж которых проникает ослепительный свет, и основания колонн становятся похожи на кружево. Я с большим трудом смог оторваться от волшебства парящей крыши и должен признать, что высокий арочный свод собора святого Петра с его тяжелым основанием и массивной симметрией не произвел на меня позже особого впечатления. Примечание. Имеется в виду Собор Святого Петра в Ватикане. Конец примечания. Собор Святого Петра поражает тем, что на самом деле он гораздо больше, чем кажется, а Софийский собор, наоборот, кажется больше, чем есть на самом деле. И тем самым Он приводит зрителя в восхищение своим благородным и абсолютно неподавляющим размером. В Константинополе мне было радостно встретить различных офицеров-инструкторов, посланных туда еще при Фридрихе Вильгельме III, для реорганизации турецкой армии и находить среди них тех, кого я знал еще со времен службы в армии. Все эти офицеры, без исключения, остались христианами и порядочными немцами, в то время как некоторые унтер-офицеры, приехавшие в Константинополь вместе с ними, приняли мусульманство и по этой причине уже были повышены в ранге. Один такой отступник встретился мне в Трапезунде, куда я отправился на пароходе, следующем до Поти, после недолгого пребывания в Константинополе. Примечание. Трапезунд. Современное название – Трабзон. Конец примечания. В поте я посетил прусского консула, господина фон Герфорда, с которым уже был хорошо знаком в Берлине. Он решил, что будет уместно, если я нанесу визит Паше, на которого была возложена особая задача по строительству шоссе до Персии. На вопрос, расположен ли Паша нас принять, Я получил ответ, что в данный момент он занят в своем гареме осмотром привезенных на продажу рабынь, но сможет принять нас через час в своем манеже. Когда консул представил меня, худой светловолосый мужчина в самом расцвете лет показался мне немного знакомым. Паша, видимо, испытывал схожие ощущения. Некоторое время он смотрел на меня изучающим взглядом, а затем поинтересовался, «Не был ли я раньше прусским офицером и не служил ли в Магдебургском гарнизоне?» Получив утвердительный ответ, он спросил, «Не помни ли я, как примерно 20 лет назад мне поручили осмотреть молнию отвод одного из пороховых складов в укреплении? Он был тем самым сержантом инженерных войск, который сопровождал меня?» Я начал смутно припоминать, и должен был выразить восхищение хорошей физиогномической памятью Паши. Когда консул напомнил о большой технической работе, которую выполнял Паша, тот высказал предложение прогуляться по новому шоссе верхом на приведенных ему для покупки арабских лошадях. Его я с удовольствием принял. Это была чудесная верховая прогулка, которую мы совершали на благородных животных быстро проскакав сначала по берегу моря, потом по чарующей долине, покрытой пышной растительностью, по специально отведенной для верховой езды дороге действительно превосходно построенного шоссе. Когда таким образом прошло около часа, долина сузилась, и шоссе, казалось, сделало вместе с ней крутой поворот. Тут Паша умерил ход своего коня, и сообщил, что вечер уже давно наступил, и он должен возвращаться, поскольку у него остались незавершенные дела. Как шепнул мне консул, вероятно, еще не до конца состоялась покупка рабынь. Но меня охватило огромное любопытство посмотреть, как будет выглядеть местность за поворотом долины, и я крикнул паше, что хочу заглянуть за поворот, так как заинтересовался красивым ландшафтом. Когда я достиг выступа, то к огромному удивлению обнаружил, что шоссе там кончается. Конечно, я тут же повернул обратно и за несколько минут догнал возвращавшуюся компанию. Паша смотрел на меня с откровенным недоверием, но я был так полон впечатлению о прекрасном виде, которым якобы наслаждался за поворотом, что он вскоре успокоился и попрощался со мной тепло. словно со старым знакомым. Консул, однако, спросил меня позже, видел ли я конец шоссе, ведь деньги на его продолжение ушли по в карман. Трапезунт чудесно расположен у подножия Армянского Нагорья, довольно круто, рваными ущельями спускающегося к морю вдоль всего побережья. Красота его положения – Дополнительно подчеркивается еще и исключительной пышностью растительности, придающей всей местности неповторимый характер. Возможно, я был бы в еще большей степени восхищен городом, если бы не увлекательное описание Боденштетта, слишком усилившее мои ожидания. На следующий день стояла прекрасная погода, и путешествие продолжалось из трапезунда вдоль крутого красивого берега. Мы проплыли мимо Керасунды. Знаменитого черешневого города, с высоты которого 10 тысяч ксенофонтов, увидев бушующее море восклицали Тхалата Тхалата. Примечание. Ксенофонт, греческое, чужеземец. Здесь имеются в виду греки, Талатта, греческое море. Конец примечания. В Батуме. Наш корабль достиг конечной цели поездки, оттуда мы должны были плыть на маленьком пароходике до не имеющего гавани поти. Примечание Батум, ныне Батуми. Конец примечания. В Батуме есть маленькая, но исключительно надежная, легкодоступная даже в плохую погоду гавань, а сам город окружен прекрасными лесами и горами. Поти же лежит в устье реки Риони, известной в древности как Фазис, на широкой болотистой равнине и не имеет защищенной гавани, а располагает только одним рейдом, которого из-за мелководья при ветренной погоде должны избегать корабли. Российское правительство трижды предпринимало дорогостоящие попытки построить там мол, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту кораблям. но все они оказались тщетными. Злые языки утверждают, что первый, деревянный мол, сожрали черви, второй, цементный, морские воды, а третий, гранитный, генералы. Если рассматривать последнее утверждение только как злую шутку, поскольку в действительности дальнейшему строительству помешали большие затраты на каменную плотину, то эти повторяющиеся напрасные попытки иллюстрируют данную необходимость получить для России Батум, единственно пригодный порт на побережье, потому что от этого зависело культурное развитие всех ее кавказских владений. Одно лишь приобретение Батума было для России эквивалентно затратам на последнюю войну с Турцией. В поте меня встретил мой брат Вальтер, в сопровождении которого я теперь продолжал путешествие в Тифлис, сопряженное и тогда, и спустя три года, когда я повторно приехал в Кадабек, с большими неудобствами. На речном пароходе сначала надо было подняться по Рионе до Орпири, место, где проживали секты, состоящие исключительно из русских, абсолютно безбородых мужчин, съехавшихся туда со всех концов Российской империи. Помимо интересного смешения самых разнообразных национальностей и языков, на борту корабля поездка по Рионе предлагала еще одну достопримечательность – вид действительно непроходимых, болотистых, дремучих лесов по обоим берегам реки. От Орпири мы поехали на автомобилях до Кутаиси, древней Калхиды, расположенной в приветливой, прекрасной местности на склоне одного из больших горных хребтов соединяющихся с малым Кавказом на границе с рионской низменностью. Над Кутаиси возвышается известный с давних времен Геладский монастырь. У христиан он считается одним из самых старых. Он возведен вместе, почитавшимся еще в глубокой древности. Во время второго визита я посетил его и был щедро вознагражден за усилия, потраченные на напряженный подъем верхом. приведший меня к монастырю, находящемуся на высоте нескольких тысяч футов. Большей частью разрушенный, лежащий на площадке с потрясающим обзором, этот монастырь особенно известен своим маленьким святилищем, покоющимся на четырех гранитных колоннах, каждая из которых выполнена в собственном архитектурном стиле. Храм выстроен в доисторические времена – Как считается, возраст этих четырех архитектурных реликвий на Кавказе насчитывает не сотни, как в Европе, а тысячи лет. Даже если это во многом и преувеличено, однако же все видимое и слышимое здесь указывает на то, что Кавказ – прородина человеческой культуры. Сегодня Кутаиси – это железнодорожная станция, откуда можно удобно добраться за один день от Поти или Батума до Тифлиса. Тогда же было счастьем иметь хотя бы новое шоссе через Сурамский хребет, благодаря которому существенно облегчалось прежде утомительное путешествие. Зато перевал через Сурами был невероятно романтическим и предлагал совершенно замечательную прогулку. Лесная поросль и прогалины Состоят здесь преимущественно из рода рододендрона и древоподобной, цветущей желтым цветом кавказской азалии. Оба растения в период цветения приобретают обворожительную красоту и наполняют воздух пьянящим ароматом. Если представить себе отвесные скалы, зачастую на многие сотни метров вертикально уходящие вниз и обвитые снизу доверху огромным старым плющом, то можно понять притягательность этого ландшафта. Грузинское Нагорье, которое достигаешь преодолев Сурами и по которому ведет дорога в Тифлис, практически всегда вдоль реки Куры, напротив, не имеет особых красот. Оно каменистое, изрезанное множеством ущелий и небогато растительностью. Однако, благодаря то и дело появляющемуся виду цепи снежных вершин Большого Кавказа, которые уже с моря открывают чудесный вид, постепенно примиряешься с бесплодным пейзажем. Тифлис, раскинувшийся в глубоком речном русле, вырезанном курой, прилегает на севере к отвесному склону горы, которую винят в том, что летом в городе стоит нестерпимая жара. Поэтому каждый житель Тифлиса, если может себе это позволить, имеет на жаркое время вторую квартиру, лежащую на несколько тысяч футов выше, которую покидает лишь для того, чтобы нанести в городе деловые визиты. Собственно говоря, Тифлис состоит как бы из двух различных городов – Верхнего, Европейского, и Нижнего, Азиатского, разделенных между собой строгими границами. Европейская часть Тифлиса гордо называет себя Азиатским Парижем или, как минимум, претендует на это почетное звание следом за Калькутт. Действительно, город выглядит абсолютно по-европейски, и в нем живут преимущественно русские и западные европейцы. В этой части расположены резиденция императора, театр и все правительственные учреждения. Соседняя часть города, напротив, по внешнему виду и населению является азиатской. Причину, по которой Тифлис с древности считается культурной резиденцией, следует искать в знаменитых термах, имеющих для жителей Востока еще большее значение, чем для жителей Запада. От Тифлиса наш путь продолжился по достаточно неплохому шоссе до Акстафы, где дорога до Баку через Елизавет-Поль ответвляется от дороги до озера Гокча и Персии, и где берет начало большая степь, простирающаяся до Каспийского моря. Из-за жары мы решили продолжить наше путешествие ранним утром и приказали подготовить лошадей к трем часам ночи. Начальник почтового отделения, однако, энергично возразил, потому что банда разбойников сделала местность небезопасной. До сегодняшнего дня российскому правительству не удалось полностью искоренить разбой на Кавказе. Татары не покидают степи и прилегающие горные районы несмотря на высокие штрафы. Даже сегодня, летом 1890 года, собираясь совершить поездку в Кэдабэк со своей женой и младшей дочерью, я получил известие, что в районе нашего рудника бесчинствует банда разбойников и что она дала повод к принятию всесторонних мер против них. Это разбойничество, то и дело, возникающее на Кавказе, имеет глубокие корни в жизненном укладе и воззрениях населения страны, в которой ношение оружия составляет гордость мужчины. Разбойные нападения рассматриваются там скорее как неразрешенный вид спорта, нежели как подлое преступление. Как средневековый рыцарь считал совместимым со своей честью отбирать у мелких торговцев на проселочной дороге их товары и шантажировать жителей городов, Так и татарин на Кавказе жаждет того, чтобы свободно мчаться на быстром скакуне по лесам и степям и силой брать то, что попадается ему на пути. В Кедабеке, где татары считаются самыми лучшими и надежными работниками, нередко случалось, что горно-рабочие, проработавшие годами и практически без выходных, поскольку у мусульманской общины шиитов, к которой они принадлежат есть только один праздничный день в году и не бывает выходных, внезапно исчезали, накопив достаточно денег для приобретения оружия и лошади. Порой бывало, что спустя долгое время они возвращались назад. Было известно, что в этот промежуток они совершали разбои, но ничто им не мешало вновь стать прилежными рабочими, если им не везло в разбойном промысле, либо если они утрачивали к нему интерес. Предостережение начальника почтового отделения в Акстафе не смогли нас удержать. Вопреки им мы продолжили путешествие прохладной звездной ночью на быстрых лошадях, доверившись нашим добрым револьверам, которые мы предусмотрительно держали в руке заряженными. Мой брат Вальтер, которого, в отличие от меня, не бодрила новизна положения, не мог долго противостоять усталости и вскоре заснул сном праведника. Внезапно с козлов нашей низкой безрессорной телеги на которой рядом с кучером сидел слуга моего брата, раздался громкий крик «Разбойники!». Тут же я увидел в предрассветных сумерках белый силуэт, мчащийся прямо на нас. На крик мой брат проснулся, и еще не опомнившись отосна, сна, выстрелил из своего револьвера в фигуру, находившуюся уже в двух шагах от наших лошадей, и громко кричавшую, но, по счастью, промахнулся. Как позже выяснилось, это был не разбойник, а армянин, которому показалось, что за ним гонятся разбойники, и он помчался к нам в поисках защиты. Армяне считаются на Кавказе очень хитрыми и ловкими, но трусливыми коммерсантами, и, вероятно, по этой причине они любят снаряжаться в путешествии, как на войну. Как оказалось, банда разбойников, напугавшая нашего армянина, существовала только в его воображении. Такая неосторожность могла бы окончиться для него плачевно. И это была бы целиком и полностью его вина, поскольку в обычаях страны существовало правило никогда не приближаться на большой скорости к встречным путешественникам. Вскоре после этого волнительного происшествия мы были захвачены необычным природным явлением. Внезапно на горизонте безграничной степи, прямо напротив нас, появилось потрясающее световое явление. Оно излучало великолепный разноцветный свет, но отличалось от метеорита тем, что оставалось неподвижным в одной точке неба. Мы сломали себе головы, размышляя над причиной явления, сравнимого лишь с разноцветной парашютной сигнальной ракетой. Но вскоре свечение ослабло и сжалось до размеров яркой звезды. Это была восходящая Венера – так удивительно увеличенная и расцвеченная степным туманом и темнотой, в которую земля в тех южных краях все еще погружена незадолго до восхода солнца.